Глава шестнадцатая. Зеленоглазое чудовище. Монте-Карло. Май 1960 года. когда князь Ренье с супругой пригласили их на ужин во дворец, Мария пришла в восторг. Значит, несмотря на скандал, общество приняло их с Анасисом как пару. Это был их первый совместный выход в свет. Но с того момента, как они сели ужинать, Мария поймала себя на мысли, что старается не смотреть на другой конец стола, где, судя по серебристому хохоту княгини Грейс, Ариста вовсю флиртовал с бывшей кинозвездой. Марию монополизировал Ринье. Он ничего не смыслил в опере, но хотел с ее помощью укрепить репутацию своего княжества. Он то и дело спрашивал, когда она планирует вернуться на сцену и споёт ли в Монте-Карло. На мгновение Мария пожалела, что рядом нет Титы, который с легкостью ответил бы на все вопросы. К тому же, ситуацию усугубляло присутствие Эльзы. Мария не встречалась с ней с тех пор, как они расстались у бассейна отеля «Де Пари» перед началом того самого круиза. Эльза откровенно высказалась в прессе о возмутительном поведении Калас, вставшей между Анасисом и его очаровательной женой Тиной. И Мария не простила ее предательства. Нигде не было ни слова о том, что именно Эльза познакомила Марию с Анасисом, и что, как недавно выяснилось, ей за это щедро заплатили. Под пристальным взглядом глаз бусинок Мария тщательно скрывала, что чувствовала уколы ревности каждый раз, когда Грейс заливалась беззаботным смехом богатой девочки и клала руку на плечо Анасиса. Она убеждала себя, что Ари флиртовал с княгиней лишь из вежливости. Но какая-то часть ее хотела, чтобы каждая молекула его обаяния принадлежала только ей. На ужине была еще одна знатная пара, но они не относились к членам правящей королевской семьи, как Гримальди. Сташ Радзивилл был одним из многочисленных польских князей, которые отказались от гражданства, но сохранили титул. Его жена Ли была американкой, светской львицей с восточного побережья. Такой стройной и шикарной, что даже Грейс Келли по сравнению с ней выглядела немного неуклюжей. Она не произнесла практически ни слова, пока разговор не зашел об американской политике. Оказалось, что ее сестра Джеки Была замужем за кандидатом в президенты от Демократической партии. Ренье спросил, считает ли она, что на предстоящих выборах ее зять, сенатор Кеннеди, одержит победу над кандидатом от республиканцев Ричардом Никсоном. Лира Дзевил улыбнулась и ответила нежным голосом. «Я совершенно уверена, что американские женщины будут голосовать за Джека. Он красив». «Обаятелен и богат, в отличие от Никсона». «И было бы здорово, если бы президентом стал католик», — кивнула Грейс. «Даже если его отец занимался контрабандой алкоголя», — добавил Ари. Ли Радзивилл это задело. «Думаю, у любого огромного состояния темное происхождение». «До меня дошли слухи, что вы, мистер Анасис, начинали с контрабанды сигарет». Ари широко улыбнулся. «Вы хорошо информированы, княгиня Радзивилл. Я действительно сделал карьеру, приторговывая табаком. Но я же не баллотируюсь на пост президента». Мария почувствовала, как волоски у нее на руках встали дыбом. Она уже слышала этот вызывающий соблазнительный тон. Именно так он разговаривал с ней во время их первой встречи в Венеции — Со своего места она не могла видеть Лирадзивилл. Но по выражению лица Эльзы, Мария поняла, что она тоже что-то почувствовала. После ужина, когда все вышли на террасу выпить кофе, Мария наблюдала за Анасисом. Ари разговаривал преимущественно с мужчинами. Но когда он оторвался, чтобы поприветствовать Эльзу, Мария заметила, что они оба посмотрели в сторону американской княгини. грациозно курившей сигарету. ее стройный силуэт красиво вырисовывался на фоне огней гавани. Невозможно чувствовать себя в безопасности, когда рядом такие женщины. Мария удивленно обернулась и увидела, что княгиня Грейс, тоже прищурившись, разглядывает Дзевил. «Такие женщины, как она?» Грейс кивнула, и что-то в этом жесте подсказала Марии, что хозяйка приема не совсем трезва. Женщины, которые лишь покупают одежду и ищут мужа побогаче того, что уже имеется. Мария напряглась. Грейс тоже заметила искру, пролетевшую между Ари и Ли. Но затем к стоящей на террасе Ли подошел Ренье. Он наклонился, чтобы прикурить от ее сигареты, а она рассмеялась, и положила руку на плечо князя. Грейс язвительно продолжила. «Женщины, которые никогда в жизни не работали. Они лишь выходят замуж и следят за домом. По крайней мере, Мария, мы с тобой самодостаточны. У меня есть Оскар. Ты великая певица. А что такого у этой так называемой княгини? Знаменитая сестра?» да еще умение одеваться и смеяться над шутками мужчин. Грейс повернулась и посмотрела прямо на Марию. «Ренье не хотел тебя приглашать, но я настояла. Мне нравится Тина, но она такая же, как вон та, наша подруга. Женщина, рожденная для того, чтобы хорошо смотреться во главе стола. Ты же кое-чего добилась в этой жизни». Они просто болталась посреди земноморью на шикарной яхте. Она положила руку на плечо Марии. «Пообещай, что не перестанешь петь. Ариста этого не стоит. Ни один мужчина этого не стоит». Она слегка покачнулась. Я думала, что после замужества продолжу карьеру киноактрисы. Мне здесь особо нечем заняться, кроме воспитания детей и вот таких приемов. Но Рынье слышать об этом не хочет. Хитч предложил мне миллион долларов за то, чтобы я снялась в его фильме. Миллион долларов. А Рынье сказал, что если я уеду на съёмки, то не смогу к нему вернуться. Теперь я просто статистка. А он... Развлекается с такими, как княгиня Лирадзивилл. Мария попыталась ее успокоить. Но Ари говорит, что вы многое сделали для Монако. Благодаря вам это место снова стало модным. Прости, но это полная чушь. Я всего лишь поулыбалась, помахала рукой и завела пару детей. Я актриса, великая киноактриса. Но сейчас я играю одну единственную роль. Роль преданной супруги, правителя крошечного княжества. Грейс говорила все громче, и Мария увидела, как Реньев встревоженно поднял голову. К своему облегчению она услышала голос Анасиса. «Я рассказал Марии все о твоих знаменитых гобеленах, Грейс. Надеюсь, ты позволишь нам на них взглянуть». Грейс рассмеялась этой очевидной уловки. Её хотели заманить внутрь и увести подальше от Ренье и Ли. «Аристотель Анасис, я оказалась в столь затруднительном положении из-за тебя. Это ты решил, что Монако нужна княгиня-кинозвезда? Без твоего подстрекательства Ренье не оставил бы свою любовницу и был бы вполне счастлив. Ари взял княгиню под локоть и увлёк внутрь. «Я бы сам женился на тебе, Грейс, если бы был свободен. Это сделал бы любой мужчина. И Ренни не исключение». Он усадил Грейс на диван и подал знак женщине, судя по всему её фрейлине, принести кофе. «Ты бы действительно женился на мне, Ари?» спросила Грейс, глядя на него снизу вверх влажными голубыми глазами. «Конечно», — ответил он, отвешивая поклон. Фрейлина поспешно принесла кофе и не ушла, пока княгиня его не выпила. Мария выглянула на террасу и увидела, что Ренье и Ли всё ещё разговаривают, наклонившись друг к другу чуть ближе, чем нужно. «Нам пора уходить. Я только попрощаюсь с Ренье». Ари вышел на балкон. Мария наблюдала, как он прервал приятный тет-а-тет -тет князя Монако. «Полагаю, ты и не подозревала о зеленоглазом чудовище, пока была замужем за беднягой минигини. Появившись из ниоткуда, проговорила Эльза. Мария вся ощетинилась. «Не понимаю, о чем ты, Эльза. Но я помню, что ты любишь составлять твердое мнение о вещах, которые тебя не касаются». Все, что тебя касается, это мое дело. Когда ты, наконец, это поймешь? Возможно, ты давно потеряла ко мне интерес, но я никогда не перестану любить тебя». Марии нестерпимо захотелось сбежать, и она почти опрометью бросилась на террасу. Зная, что Эльза за ней наблюдает, она подошла к группе у Балюстрады, сияя улыбкой истинной Примадонны. «Какой чудесный вечер, сэр!» — сказала она Рынье, а затем повернулась к Ли. «Кажется, нас не представили. Я Мария Калас. Она плавно протянула руку и Ли осторожно пожала длинные тонкие пальцы. «О! Я ваша большая поклонница, мадам Калас. Я только что рассказывала Ариста, что слушала, как вы пели «Норму» в Метрополитен-опере. Знаете, что он мне ответил?» Она помедлила и плавно взмахнула ресницами. Он сказал, что никогда не был в опере на ваших спектаклях. Ле глядела ее округлив глаза. «Это как встречаться с Мэрилин Монро, не посмотрев ни одного фильма с ее участием». Улыбка Марии не дрогнула. К счастью, Ари знает, что пение — не единственный мой талант. Она коснулась руки Анасиса. К ее облегчению он понял намек и попрощался. На обратном пути к Кристине Мария спросила. «Ты бы действительно женился на Грейс Келли?» Ари рассмеялся. «Конечно, нет. Я бы точно переспал с ней, если бы она была не против, но жениться...» «Ни за что». Мария смотрела, как он затягивается сигарой. «Такие женщины, как Грейс, жаждут постоянного обожания. Это хорошо для любовницы, но не для жены». «Грейс сказала, что это ты устроил ее брак с Ренье». «Именно так. Ренье был нужен наследник. В противном случае Монако стала бы частью Франции». и все мои инвестиции были бы потеряны из-за огромных налогов. Я знал, что Грейс подарит ему сына. «Это работа жены», — печально сказала Мария. Но, казалось, Ари этого не расслышал. Похоже, Ренье — единственный мужчина во Франции, который не был влюблен в Грейс Келли. «Но ты все же свел их вместе?» Он получил сына, Она стала княгиней. Как долго она оставалась бы голливудской звездой? Еще лет пять, максимум десять. А так она изящно отошла от дел, и при этом интерес публики все не угасает. Она ведь блестящая актриса. Возможно. Но теперь она мать. У нее другие приоритеты. Мария не нашлась, что ответить. «Что ты думаешь о другой княгине?» «Сестре Джеки Кеннеди?» «Я слышал, что она переспала с Джеком Кеннеди, чтобы поквитаться с сестрой за то, что та вышла замуж за будущего президента». «Какой ужас!» Ари сверкнул зубами в лунном свете. «Как думаешь, твоя сестра переспала бы со мной, зная, что это тебя разозлит?» «Может, пригласить ее на Кристину в круиз?» «И посмотреть, что получится?» Она услышала его смех в темноте и ткнула Ари локтем в ребра. «Мария, ты знаешь, что я прав. Не волнуйся, я не собираюсь трогать твою сестру. У меня уже есть одна женщина из рода Калос, самая лучшая, и мне этого вполне достаточно». Он обнял ее за плечи, притянул к себе и крепко поцеловал в губы. Ее тело откликнулось прежде, чем она смогла отстраниться, и она ответила на поцелуй. Они так страстно слились в объятиях, что не заметили, как тендер доплыл до Кристины. Открыв глаза, Мария увидела, что они остались одни. Анасис рассмеялся. «Не окрестить ли нам шлюпку в память о старых временах, а, Мария?» Все члены экипажа ловко ретировались, и уже расползлись по койкам. Мария снова поцеловала его и тут же выбросила из головы Эльзу, Грейс и худышку Лиродзеевил. Она почувствовала желание Ари и липкий комок страха в ее животе растаял. Они занялись любовью в тендере так же страстно, как в их первую ночь в спасательной шлюпки.